Проще всего и тому же безопаснее обратиться к чужому опыту, спросить совет у старших, словом, делать, как все. Ну а тот, кто решает поступать на свой лад и риск, должен быть готов к дружному непониманию и к коллективному осуждению, потому как так никто не делает. Тот, кто предпочитает общей широкой дороге тропинку, протоптанную собственными ногами, наверняка помышляет выделиться из толпы, а это уж преступление». Люди живут в одинаковых условиях, носят похожую одежду, мечтают об одних и тех же, распасованных равными кусками, свершениях, и стоит какой-нибудь голове вознестись над ровной линией, обладатель тут же получит поносу. Он знает лучше других.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 про учительницу-самодуршу, действительно отравившую им школьные годы чудесные. Одноклассники промолчали, потому что все так делают, но внутренний правдоборец не боялся ни черт ни ладно. Нельзя такому учителю работать в школе, в этом он не сомневался, а когда он не сомневался, то шел на пролом, тропинку проходилось топтать в буреломе. И сейчас, после института, когда ему сходу предложили должность мастера в строительном управлении Треста, Урал, Тяж, Труп, Строй, точно так же сходу отказался. Дед был прав, нужно освоить специальности только потом обучать ее премудростям других». Драгоценный год молодой жизни, ну что поделать, если молодости годы и в самом деле кажется ценнее тех, что придут на смену, не сожалея потратил на знакомство с двенадцатью строительными специальностями. 12 месяцев, как в сказке, ушли на то, чтобы не просто называть себя каменщиком, бетонщиком, плотником, столяром, стекольщиком, маляром, штукатуром, машинистом башного крана и так далее, а научиться каждому из этих ремесел.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 какие твои годы в 1955 году он действительно занял должность мастера к 1957 стал прорабом через год старшим прорабом свердловского строительного управления 300 южгорстрой а в 1960 году главным инженером а затем и начальником строеуправления в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 Приемная, кабинет, рукопожатия Борис Николаевич, сказал Рябов, кандидатуру вашу обком изучил всесторонне. Производственные показатели отличные. Руководитель вы примерный, член горкома, депутат горсовета. Предлагаем вам перейти на новую работу, партийную, с профессиональным уклоном. Будете заведовать отделом строительства Свердловского обкома.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 В годы Свердловск не мог похвастаться впечатляющим архитектурным обликом. О том, что это заповедник конструктивизма, знали в годы только специалисты и искусствоведы. Двухэтажные купеческие особнячки, построенные немецкими военнопленными дома, торопливо возведенные хрущевки, сталинский ампир фрагментами и тот самый неоцененный пока еще конструктивизм, таким был Свердловск в 60-х. Всестороннее изучение кандидатуры означало прицельный интерес начальства, руководители высшего звена довольно часто,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 Самый молодой, 37 лет, руководитель в обкоме. Впереди его ждали 7 лет на посту главного по построительства в Свердловской области. За это время появились киноконцертный театр «Космос», ДК «Урал», Дом политпросвещения в Свердловске, ДК в Первоуральске и Нижнем Тагиле. В 75 году Борис Николаевич Ельцин стал секретарем обкома КПСС. А в 76-м по рекомендации политбюро ЦК КПСС был избран первым секретарем Свердловского обкома. Отныне ему предстояло отвечать за все, что происходит